Ее! Сегодня в суде разбирается дело трёх братьев: Роналдо, Ноэль и тех. Судятся из-за луга. Пробитий! Судебное заседание начинается! Уважаемая публика! Перед вами сидят три брата: Конелл, Донелл и Тек. Они никак не могут решить вопрос, кому владеть лугом. Я выживе я все доказательства со всех сторон раздумывал и так, и эдак и убедился, что никто из них не имеет на луг больше прав, чем другой. И третий. Как и так? Почему это? Не может быть. Вот, слышите? Но для меня нет неразрешимых дел. Я сейчас скажу, кому из вас должен принадлежать лук. Вы все трое по виду подорядошные лежебочки. И вот я присужу лук тому, кто ленивей всех. Ну, если так, господин судья, то лук останется за мной, ведь я самый ленивый. <сélок> <сélок> а как да. же ты ленив, Конель? А так, что лягу посреди дороги, и пусть учится на меня целый кавалерийский полк. Так я скорее дам ему растоптать себя, чем сдвинусь с места, чтобы в сторонку. Это Да. <сélок> ты прав, дочаин, Ленив. Не думая, чтобы Дональд и Тек Могли бы с тобой состязаться в лени Ну вот еще, господин судья Да такого лентяя, как я Едва ли найдешь на земле В самом деле, Дональд, а как же ты ленив? Да так, что если бы я сидел у костра И накидали бы в него торфу и дров Со всего округа То скорее бы у меня мозг закипел Чем я двинулся бы с места Вот это лень Ну так Тебе невозможно победить их в лени Пар пустяков, господин судья Да полением сто очков вперед дам А как же, например? Да так что, если бы я Лежал на спине с раскрытыми глазами И с потолка под лаградом Крупная сажа То я скорее бы ослеп Чем потрудился закрыть глаза Вот -а -а -а -а -а -а! это удивительная лень Я в таком же затруднении, как и раньше Вижу, что вы все трое отчайнейшие лентяи, и что из вас ленивее, никто бы в мире не решил. Но эх, вот что. Я отдам лук тому из вас, у кого э лучшая память. А если так, господин судья, то пишите лук на меня. Я помню те времена, когда человек, наступив кошке на хвост, не имел ещё обыкновения утешать её хорошим пинком ноги. Да, ты, Ваи, всё помнишь, незабывные времена. Пожалуй, Лука останется за тобой. Поторопились, поторопились, грыз вани судья. Я помню времена, когда люди ещё не говорили ни одного дурного слова от своих лучших друзьях. Удивительно у тебя память, Дональ. Если ты помнишь такую старину, ну, так твоя память, наверное, будет слабее, чем у твоих братьев. Как бы ни так. Я помню времена, когда из десяти людей не набиралось и девяти лагунов. О, -о, -о, о! Да у тебя единственная в мире память. Не знаю, что и делать с вами. Так. Ну хорошо. Я присужу лук тому, у кого самое острое зрение. Если насчёт зрения, тогда лук мой. На вершине вон той горы, что 15 миль отсюда, сидит муха. И я могу точно сказать, когда она моргает и когда нет. О, это вот это зрение. Да. Я да, у тебя лучшее в мире зрение. Кажется, лук за тобой. Не, не, не спешите-то, господин судья. У меня глаза получше. Я могу вам сказать, моргает эта муха от царапинки в глазу, от смеха или от слёз. Но брат, такого зрения я ещё не видывал. Мне жаль тебя так не видать тебя луга, как ушей своих. Ерунда. Я вам могу сказать, здорова ли та муха или нет. Со считав дыхание её сердце. Э, я да вы опять поставили меня в тупик. Вы самые удивительные люди на земле. Я ещё ни с кем встречал таких. Ну, вот что я придумал. Я присужу лук самому лоткому из вас. Спасибо. Я считаю лук моим. Каким образом? А вот каким. Напустите на этот проклятый лук тысячу зайцев. В середину посадите меня и привяжите мою левую ногу к спине. Я все-таки не дам ни одному зайцу удрать. Ну и лову, а я ничего не спас. Пожалуй, что лук за тобой. Добой! Прошу прощения, господин судья. Рановато присуждать вам лук. Как, Дональ, неужели ты так же ловк? Я-то ловк ли? Видите, вон тот большой сарай без единой двери и без крыши. Вижу, ну и что же с того? А вот что... Набейте его доверху пухом, и в самый ветреный день я не выпущу из этого сарая ни одной пушинки. А если какая ей вылетит, то я не дам ей отлететь и на четверть фута. Вмиг я ее поймаю и выдворю на место. <связь> да, ты задал мне задачу, Дональд. Вот-то уж лов, так это ты один. Ну так, площадь твои дела. Не совсем, господин судья. Как? Как? Ты ещё намерил с ними соревноваться? А, что ж. Я берусь подковать самого быстрого в мире коня на полном скаку, вгоняя по гвоздю в копыта каждый раз, когда он поднимет ногу. И... Вот это называется ловкостью. Но вы не люди, а волшебники, таких как вы на свете до сих пор не было, да и, наверное, не будет после вас. Ну что же, остается еще одно испытание, иначе я брошу это дело, брошу. Вот что, я отдам лук самому сообразительному из вас. В таком случае давайте мне лук без лишних слов. Это почему же? Потому что я могу сшить платье человека, узнав лишь цвет его волос. И платье будет сидеть на нём, как вылито из металла. Вот. Э -э. Ну, ребята. Я думаю, вопрос решён. Нет, ещё не решён, господин судья. То можно ли Донали выйти ещё более сообразитель? Для меня можно. Я берусь шить платье человеку без всякой мерки, а только услышив, как он кашлял. Вот это чудеса. Да. Иллюстрация да. твоя сообразительность превыше всякого соображения. Ну, бедный мой Тек, прощайся с Лугом Ну, нет, Лугу скажу я Здравствуй Да можно ли быть еще сообразительнее, чем эти двое? Я, я сообразителен настолько, что будь я судьей Даже таким глупым, что не умеет решить простого дела Да уж я прикинулся бы умником И решил бы это дело как-нибудь Ох, <связь> гляди, колбасы Ох, гляди, колбасы Ну, ребята, я это дело обсудил, и вот что по правде и по совести решил. Лук должен принадлежать Тегу. Правильно! Правильно! Правильно!